Глава восьмая. Плата за жизнь. Поспать Сайгону так и не удалось. Из-за Че. Растаман оказался на редкость разговорчивым мужчиной. Перетасовывая колоду карт и по очереди обыгрывая Сайгона в дурака, бурказла, козла пожарного и даже в пьяницу, Че все тарахтел и тарахтел мерно, безостановочно, как ворованный дизель-генератор. Святошениц искренне завидовал железным нервам байды и мышки, которые спокойно себе похрапывали под аккомпанемент трепа -че. Воздух подается с поверхности. Это первое. Второе. Система обеспечивает трехкратную замену дыхательной смеси за один час, но не менее 30 кубов на человека. И что? От проигрывавшего Сайгона требовалось иногда лишь вставлять пару слов. «А то, мой мальчик, то! Твои хваленые фильтры очищают воздух от радиоактивной пыли, в это я готов поверить!» «А как насчет бактерий и прочей биологической дряни, которые чихнули на город-герой Киев?» Сайгон не знал, что ответить, и потому промолчал. «Может, Чей прав, мало ли? Но если он прав, то...» «Об этом Сайгону думать вовсе не хотелось, уж больно страшная картинка вырисовывалась!» «А вода?» Не унимался Че, сдавая колоду заново. «А что вода?» — хмуро буркнул Сайгон. «Источник воды в метро — городской водопровод. Если так, то считай, мы пьем воду из Днепра». «А как же скважины?» — прищурился Сайгон. Че отмахнулся. «Скважина твоя ерунда! Пшик! И вообще, кто следит за чертовой уймой оборудования метро? Да хотя бы за теми же насосными установками» которые удаляют использованную техническую воду в городскую сеть. Люди Сайгона утомили эти загадки. «Какие люди? Ты знаешь хоть кого-нибудь? Или кого-нибудь, кто знает того, кто знает?» Светошенец почесал подбородок. «Если не люди, то хозяин туннелей за всем следит и обо всем заботится». Черос хохотался. «Именно этого я от тебя и ждал!» Вы, кроты, все готовы списать на хозяина туннелей. Мол, он вас кормит и оберегает. А вот дудки. Все ваше метро насквозь прогнило. За два десятка лет ни единого капитального ремонта. Вся ваша жизнь ладка на ладке. И однажды очень скоро все рухнет и полетит в тартарары. И вы подохните, уповая на хозяина туннелей. Безмозглые животные. Одно слово «кроты». Сайгон не собирался терпеть хамство Че. Он открыл рот, чтобы рассказать Растаману, куда ему пойти, но осёкся. Гильза поднесла палец к губам и покачала головой. Мол, пусть, старичок, выговорится, тебе всё равно, а ему полегчает. В карты она не играла. Дикаркас. Амазонка в десятый раз уже расплетала и опять заплетала косу. Похоже, процесс её успокаивал. Жаль, у Сайгона волосы покороче будут. Убедившись, что со святошинцем играть не спортивно, Че сложил карты куда-то в свою хламиду и начал разогревать на спиртовке тушеную говядину. По банке на брата. К сожалению, не свинина и срок годности давно истек, но Растаман уверил новобранцев, что продукт в порядке, ботулизм им не грозит. «А чего стоит ваша кротовья легенда о президенте и его верных депутатах?» Ченни торопливо извлек из потертого чехла швейцарский нож и выщелкнул из рукоятки ложку. «Слыхал такую легенду?» Сайгон не успел ответить, что да, он ознакомлен с этим устным народным творчеством. Его опередил нигериец. «Не, откуда? Я ж столько лет в клетке просидел». Лектор смачно вгрызся в мясо, истекающее горячим жиром. Тогда слушай и не перебивай. Че погрузил ложку в жестяную банку. Шишкарей, конечно, первыми эвакуировали, это и ежу, понятно. Только не спрашивай меня, что такое еж. Это не вагон, это типа подсюка, зверь, только в колючках весь. Опасный? Ну как сказать? В общем, да, очень. Я же просил не перебивать. Они что-то знали. А может, или пятыми точками. Примерно за год до войны принялись изгонять коммерсов из бывших бомбарей. А то уж совсем распоскудились бизнесмены. За весьма скромные взятки арендовали стратегически важные объекты на полста лет и дольше. Почти все городские бомбоубежища они переделали в офисы, склады и общественные туалеты. Так что пришлось заново оборудовать помещение насосами, автономными электростанциями, системами очистки воздуха и прочим барахлом, якобы спасающим от проникающей радиации и химического оружия. Так вот, гаранта Конституции и Раду подземелья спровадили очень заранее, задолго до объявления воздушной тревоги. Верховная Рада. Украинский парламент. Рада заседала, если помнишь, на улице Грушевского, 5. Рядом Мариинский дворец, ставка президента. В общем, всю погонь одним пучком в метро сунули. Кстати, в саду при дворце еще в девятнадцатом веке обнаружили новый вид кокаинового куста, так называемую колумбийскую коку. Неужто не слыхал? Ну-ну. И чему вас в институтах учили? Шишкарей наших на станцию Площадь Независимости определили. Проще говоря, на Майдан. Ага, тот самый. Майдан по плану должны были отсечь от прочего метро завалами, но не успели. Толпа смела ментовские заслоны и хлынула в подземелье. Да менты и сами не хотели оставаться наверху. Представляешь, как народ обрадовался, обнаружив на платформе любимых избранников с чемоданами пожитков. Власть со страху хлестала французский коньяк. Надрались все изрядно. А тут электорат. Говорят, гарант сразу обделался, хотя с виду мужиком был статным, крупным. Думаю, не врут. Короче говоря, народ сообразил, что война случилась, и гарант со товарищи пятки показал, да еще и кордоны наверху поставил от простого люда. Вот тут началось самое интересное. Это тебе не оранжевая революция, это был наш украинский бунт, жестокий и беспощадный. В общем, гаранта в клочья порвали в гуляш. Депутатов, кого сожгли живьем, а кого, счастливчика, просто повесили. Лютую смерть приняло руководство страны, что правда, то правда. Или, как говорил первый президент наш, «що маемо, то маемо». Что есть, то есть. Украинский. И вот с тех пор призрак главы государства бродит по метро, творя всяческие пакости, как и при жизни. Вот так вот, облизнув ложку, закончил свой рассказ Че. Байка ложь, да в ней намек, добрым молодцем урок. Или не ложь, кто знает. Сайгон хмыкнул. А ведь не все поведал Че. Есть как минимум еще одна версия этой легенды, согласно которой президент и ГОП-компания благополучно обитают на другой ветке метро. На том же Майдане. И переходы между Майданом и Крещатиком таки завалены. Размышления Сайгона прервал Фидель. Он буквально влетел в палатку. «Выступаем прямо сейчас. Императрица убита. На станции «Военный переворот». Через секунду все были на ногах. Борис Че извлек из-под одежд помповое ружье. Он самый объявил себя преемником. А дочь императрицы? Фидель выразительно посмотрел на Растамана. Все было ясно без слов. Мышка хищно вцепился в рукоятки своих револьверов. — Ну что, выпустим толстопузу кишки? Байда, на груди у него был выбит трезубец, натянул через голову свитер, повесил бандольера с магазинами, снял с предохранителя автомат Калашникова. — В него сорок битев у Бориса, а може больше. Якщо стрелянина распочнеться, богато народу ляжет. У него сорок бойцов у Бориса, а может больше. Если стрельба начнется, много народу ляжет. «Уходим! Без шума и пыли!» – скомандовал Фидель и добавил «по возможности». И тут загрохотали выстрелы. Спасатели дружно рухнули на пол. Байда открыл огонь, длинными очередями дырявя палатку. Рявкнуло ружье Че. Мышка протаранил полок, снаружи заговорили его револьверы. Сайгон вцепился в лук. Лектор не решался раскрутить цепь, опасаясь задеть своих. А у гильзы из всего оружия был только редикуль и лак для ногтей в маленькой стеклянной бутылочке.